«Пусто!» – молодой сталкер обвел взглядом гараж. «Я так и знал, что они заберут все машины с собой! Хоть бы квадрик оставили!» Он недовольно фыркнул. «Есть еще одно место на южной окраине. Там старый ангар стоит. Это все, что от железнодорожной станции осталось. Больше ничего не знаю. Где у этих уродов гаражи могут быть? Но тут надо осторожно идти. Это через самую их малину двигаться придется». «Часть боевиков тыбуки. «Часть преследуют зомби. Хотя я не очень понимаю, для чего», – произнес медведь. «Не можем же мы уйти, не воспользовавшись такой возможностью. Идем на станцию». Через развалины Ухты пришлось пробираться больше часа. Несколько раз сопу попадались оборудованные в руинах огневые точки уголовников. Засевшие в них бандиты не сводили глаз с восточного направления – Откуда уже не доносилось выстрелов и появление в тылу бойцов спецотряда, скользящих словно тени, между нагромождений строительного мусора и обломков зданий, становилось для них полной неожиданностью. Противника уничтожали из бесшумного оружия и шли дальше. Серьезное столкновение случилось лишь раз, когда группе, которую вел Медведь, пришлось ненадолго выйти из развалин на улицу, чтобы обойти густо залепленную паутиной гору битых панелей, некогда бывших подъездом старой пятиэтажки. Бойцы вышли на заваленную битым кирпичом дорогу, на которой обнаружилось несколько аномалий, огражденных вешками, и перешли на бег, стремясь быстрее покинуть открытое место. Филин не показывал целей, На медведь краем глаза уловил почти незаметное движение в глубине зияющего чернотой пролома, в развалинах на другой стороне дороги и рухнул наземь, повинуясь профессиональному рефлексу. Сразу две бесшумных очереди вспороли воздух щелчками пуль, пронзающих пространство, на котором еще полсекунды назад возвышался здоровяк, и бетонные обломки позади брызнули фонтанчиками крошевы. Еще с десяток стволов ударили с верхушки руин одного из домов, и особо открыл ответный огонь. Зажатая в узком месте группа «Медведя» оказалась под прицельным обстрелом, в одна за другой ударили несколько пуль, и майор длинной очередью перечеркнул верхний этаж руин, заставляя противника прижать головы к полу. В 20 метрах левее гулка громыхнул РПГ-7 капкана, реактивная граната стремительно вошла в чернильно-черный проем, мгновенно расцвечивая его яркой вспышкой взрыва. Наружу брызнули потоки пыли, дыма и рыжие кирпичные крошки, и прицельный огонь прекратился. «За мной!» – рявкнул в эфир медведь, бросаясь вперед по захламленной дороге, и группа рванулась следом. Позади вновь ударил РПГ, посылая к вершине развалина сколочную гранату, и второй взрыв накрыл засевших на высоте стрелков. Пока вторая группа подавляла огонь противника, бойцы медведя покинули узкое горлышко дороги. В первые мгновения майор повел группу правее, стремясь углубиться в руины, обойти засаду и ударить ей в тыл, но практически сразу счетчик Гейгера на УИПе подал сигнал опасности, и от этой идеи пришлось отказаться. Группа ушла влево и заняла позиции среди развалин зданий, прикрывая отход капкана и остальных. Бандиты больше огонь не вели, но скрытность была потеряна, и дальше спецотряд перемещался только бегом, следуя за водяным расом составившими головной дозор. Тому, что раньше было железнодорожной станцией, удалось выйти на несколько минут раньше, чем появилась погоня. Ангар нашли благодаря ведущей к нему дороге, единственно чистого пути, петляющего вокруг разбросанных повсюду искореженных вагонов, перевернутых локомотивов, разбитых пролетов рухнувшего моста и лопнувших рельсов, торчащих под разными углами, гнутыми, проржавевшими загогулинами. Среди этого кладбища железнодорожного дела – Стоял новенький автокран с поднятой стрелой, сверкая на солнце отполированными до зеркального блеска опорами. Воздух над ним был словно чище, чем вокруг. Асфальтовая площадка, на которой стояла машина, не имела на своей поверхности ни малейшей трещины или вмятины, и даже ветровые стекла оказались настолько чистыми, что растворялись в окружающем воздухе. Увидев автокран, водяной сделал солидный крюк, обходя его стороной, и медведь кивнул капкану. Тот на бегу достал из-под сумка зеленый овал РГД-5 и катушку с леской. Пока боец устанавливал растяжку в наиболее удобном для обхода автокраном месте, особ начал сближение с ангаром. Пулеметное гнездо, обнаружившееся на его крыше, огрызнулось огнем, и в дверях ангара засверкали вспышки автоматных выстрелов. Вторая группа залегла за смятыми вагонами и вступила в перестрелку. Пока она связывала противника боем, Медведь повел своих бойцов в обход, выходя к ангару с левого фланга, и в короткой пулеметной дуэли одной очередью срезал пулеметчика бандитов и его напарника. Занявшие оборону у ворот уголовники, услышав грохот печенега, неподалеку попытались укрыться в глубине ангара и подставили спины под пули Байкала. Его ВСС купой методично отработал по убегающим бандитам, и снайпер доложил об отсутствии целей. «Шорох! зарёв внутрь!» Командовал медведь, беря на изготовку для стрельбы в движении. Работать осторожно, если там есть грузовик, он пригодился бы нам целым. Заходим. Замерши у самого края полураспахнутых ворот шорох, быстрым движением зашвырнул в ангар светозвуковую гранату, и медведь закрыл глаза, опуская голову. Гулкий взрыв оглушительным грохотом пробился через толстые стенки шлем-сферы, и майор стремительным броском ворвался внутрь строения. Периферийное зрение засекло вялое движение в полумраке дальнего угла, и печенек короткой очередью пригвоздил к полу корчащегося от боли уголовника. И еще одного врага обнаружил шорох. Бандит катался по полу в ремонтной яме, подвывая от боли, и закрывал ладонями лицо. Тратить на него дорогостоящие спецбоеприпасы не стали, и майор ударом пулеметного приклада проломил уголовнику голову. «Это было обязательно?» В распакнутые ворота с автоматом на изготовку вошел Айболит. «Обязательно!» Медведь посмотрел ему в глаза. «Помнишь знаменитую фразу? Вор должен сидеть в тюрьме, Айболит!» Популярное кино было когда-то. Военврач недовольно поморщился и нехотя кивнул. «Так вот, Жеглов был неправ!» Майор продолжал спокойно смотреть на санинструктора. «На самом деле, вор должен лежать в земле!» Если кто-то дал себе право красть у людей, заработанное честным трудом, то я со спокойной совестью даю себе право то падаль отправлять в ад. Вопросы?» Айболит вздохнул и вместо ответа спросил, кивая на утопающее в полумраке пространство. «Зачистили?» «Очень приблизительно». Медведь с подозрением окинул ангар взглядом, и ствол печенега синхронно с глазами майора описал плавную дугу, словно принюхиваясь к темноте. Слишком много места. Какая-нибудь мразь вполне могла забиться в щель поглубже. Но искать нет времени. «Медведь-базальту», – зашипела рация. «Вижу погоню. До полуроты пеших есть десяток мух и подствольники. Будут здесь через пять-шесть минут, если следом техника не подтянется». «Раз, водяной, в ангар», – произнес здоровяка, кивнула и болитую на темнеющего глусилой от крузовика. «Виталь, посвети». Сен-инструктор достал фонарь, и мощный луч света уперся в исцарапанную кабину КамАЗа. — Нифига себе бензовоз! — восторженный возглас Раса легким эхом раскатился по ангару. — А квадрики есть? — с надеждой добавил он, обводя взглядом пустое пространство, после чего печально добавил. — Я так и знал! — Будут тебе квадрики! — успокоил его медведь и кивнул шороху. — Заводи! Майор вновь посмотрел на молодого сталкера и добавил. Вот на него их и выменим, если живыми отсюда уйдем. Водяной, давай в кабину, дорогу показывать будешь. Я поведу, заявил Водяной, решительно направляясь к бензовозу. Так будет проще всего. Сыводишь грузовик? Удивился раз, косясь на друга. Это всем юристам положено. Отец научил, улыбнулся тот. Он у меня боевой вертолетчик, афганец. Водит все, что может двигаться в принципе. Хоть по земле, хоть по воздуху. «Знал, что пригодится». Он тогда так и сказал. «Сразу чувствуется подход к делу настоящего профессионала». Медведь перехватил пулемет одной рукой и направился открывать полураспахнутые ворота. «Уважаю».